Глава 3. До августа деньги Рима чеканил сенат. Монетный двор располагался у храма Енона Монеты, там он находится и по сей день. Управляют двором триумвиры, ежегодно переизбираемые. Это низшая должность в списке римских магистратов. Самая первая ступенька на пути к тоге с широкой полосой пурпура, поэтому трое сенаторских монетариев особого рвения к делу не проявляют. Август презирал республиканскую систему ежегодной сменяемости должностных лиц, но сохранил ее. Рим издавна наводняют потомки патрицианских родов, мечтающих о почестях, а император был слишком умен, чтобы плодить врагов по таким пустякам, как упразднение древних магистратур, давно лишенных реальной власти. Он оставил за сенатом право чеканить медные сестерцы и асы, забрав себе золото и серебро. Сенат предоставил Августу ряд провинций в управление, и император, вернее, принцеп, то есть первый из сенаторов, как Август велел называть себя, создал в них свою систему управления. Принцеп построил огромный монетный двор в принадлежавшей ему Галлии, в городе Лукдунум. Недалеко были испанские рудники, где тысячи рабов добывали серебро и золото. К тому же никто в Галлии не мог помешать принцепу чеканить динарии и ауреи как для казны, так и для себя лично. Управляет Лукдунумским двором префект, накануне столь памятных для отца событий тот умер, и Август не знал, кем его заменить. Луций Назон попался на глаза императору как нельзя более вовремя. Рассказывали, что в тот миг, когда отец убил Фриза, с левой стороны от места Принцепса высоко над амфитеатром показались три коршуна. Время это считается счастливым предзнаменованием, а Принцепс был чрезвычайно суеверен. Сам Август Коршунов не видел, он, как и все зрители, смотрел на арену. Коршунов заметила стража снаружи, начальник ее поспешил доложить Принцепсу о добром знамении, рассчитывая на награду, но награду получил отец. Я мало верю в эту легенду, Август был проницателен хорошо разбирался в людях. Он сумел оценить смелость, ум и честность Луция Назона. К тому же Цезарь хорошо знал, человек сомнительного происхождения, стремительно вознесенный к вершинам власти, будет не только предан, но и не станет щадить себя в новой должности. В Риме Луций Назон не смог бы занять сенаторскую должность, поскольку был всадником. В Галлии происхождение не играло такой роли. Август и сам вышел из семи всадника. Его мать была сестрой Юлия Цезаря, но в Риме происхождение считается по отцу, поэтому Цезарю пришлось усыновить племянника, иначе путь к власти был бы ему закрыт. Что до коршунов? Возможно, они действительно были. В тот день на арене амфитеатра в Лугдунуме пролилось много крови, а коршуны знали, где поживиться. Формально префект Монетного двора в Лугдунуме подчиняется наместнику Лугдунумской галлии, но фактически только императору. Это вторая по значимости должность в провинции, Ее многие желали и желают поныне. Однако Август выбрал Назона, и все смирились. Легат Пульхар пришел на свадьбу отца, Август прислал молодоженам свои поздравления, торжество прошло, как подобает. Невеста под традиционным красным покрывалом выглядела счастливой, жених в тунике итоги с широкой багряной полосой тоже. Жрец, испросив повеление богов, сказал, что они не только согласны на этот брак, но и сулят молодым и счастье, так оно и вышло. Супружество в Риме перестало быть желанным еще до августа. Рим погрязал в разврате, и август как мог боролся с падением нравов. По его указанию везде выявляли и строго наказывали распутников. Принцепс не пожалел даже единственную дочь, улеченную в Оргиях, сослал ее на пустынный остров. Август не назначал на должности холостых мужчин, понуждая их тем самым к женитьбе. Но брак Луция и Випсании состоялся бы и без императора. Мои отец и мать любили друг друга даже спустя много лет после свадьбы. Нигде и никогда больше я не видел такой любви. Я вспоминаю взгляды, которыми они украдкой, как они считали, обменивались за столом, как, улучив время, нежно обнимали друг друга. Дети наблюдательные любят подглядывать. У Луция и Випсании родились подряд две дочери, прежде чем появился я. Это случилось в иду летнего месяца, названного в честь августа, ровно за год до смерти самого императора. Хорошо, что я поторопился. Многие отцы выбрасывали детей, родившихся в несчастливый день смерти принцепса, считая, что от них все равно не будет проку. Римляне суеверны они верят в бесчисленные приметы, по любому поводу советуются с богами, вернее, жрецами, толкующими волю богов. Накануне моего рождения мать увидела во сне льва, огромный зверь с пышной гривой подошел к ней, но не напала, а улегся у ног. Авгур, к которому мать обратилась за толкованием, заявил, что появившийся на свет младенец будет отважен и силен. Совершив по просьбе родителей ауспицию, Гадание по полету птиц. Авгур сообщил, что мальчика ждет необыкновенная слава. Имя его узнают все народы и будут помнить спустя тысячелетия. Памятники Марку Корнелию на зону Руфу возведут повсеместно, и статуи эти простоят века. Я улыбаюсь, вспоминая это пророчество. Мое настоящее имя забыли даже чиновники императорской канцелярии, братья по общению зовут Иоаннам. Это имя нравится им больше, а я не спорю. Смешно думать, что ученики закажут воятелям мою статую. Наша община подчиняется древнему закону Моисея, запрещающему возводить памятники людям. Не сотвори себе кумира. Я опять увлекся, поэтому буду краток. К предсказаниям время относится серьезно. Отец, впечатленный пророчеством, не знал, на каком поприще я прославлюсь, поэтому на всякий случай готовил сына ко всему. Он нанимал лучших учителей, сам обучил меня воинскому ремеслу. К 16 годам я не только мог на равных сражаться с умелым легионером, но и водить в бой центурии и когорты. Я знал латинскую и греческую поэзию, историю, геометрию и начало философии. Подробно учить меня воззрением греков отец, однако, не стал, считая, что их философия вредна римлянам. Он придерживался старых правил а ревнители старины и поныне утверждают, что греческое учение склоняет граждан к изнеженности и погоне за наслаждениями. В конце концов, это римляне победили греков, а не наоборот. Правда, это было давно. Ныне Греция завоевала Рим, причем без оружия. Греки привели нам вкус к поэзии и театру, их мировоззрение победило суровость древних римских обычаев. Статуи римских богов ваяют греки, Да и сами боги в империи греческие, только с римскими именами. Как любой мальчишка, я с малых лет обожал оружие и все свободное время проводил в казармах, а уксиларии отцовской когорты выделяли меня среди прочих офицерских детей. Солдаты любят удачливых, верят в приметы и талисманы. Стремительная карьера моего отца, от рядового легионера до префекта, свидетельствовала… Боги покровительствуют Луцию Корнелию на зону Руфу. К тому же отец был хорошим начальником, строгим, но справедливым. Он не плутовал солдатским жалованием, а у Ксиларии у него были сыты, исправно одеты и обуты, отлично вооружены. Продвижение по службе в когорте осуществлялось по заслугам, а не по прихоти префекта. К тому же а у Ксиларии знали о пророчестве Авгура, никто не делал из него тайны и считали меня маленьким талисманом. Солдаты сами сшили мне военную форму и маленькие калиги, выстрогали деревянный меч и щит. В 10 лет у меня был железный меч, только меньше обычного, а также настоящий щит и бронзовый шлем. Солдаты собрали деньги и заказали оружие кузнецу. В 14, когда пришел мой черед надеть тогу, оружие уже было настоящее. Отец зачислил меня в когорту простым солдатам, и я вместе с остальными ауксилариями маршировал перед префектурой, потел на учениях и стоял в ночной страже. Единственной моей привилегией была возможность ночевать дома, хотя отец поначалу всерьез решил поселить меня в казарме, но этому воспротивилась мать, а я отец отказать не мог. Когда мне минуло шестнадцать, ауксиларии через выбранных от когорта представителей попросили назначить меня центурионом, Отец поначалу слышать об этом не хотел, ссылаясь на юный возраст кандидата. Но аукселарии жарко убеждали, и отец уступил. Боюсь, что с охотой. Когда отец рассказывал мне о споре с аукселариями, лицо его светилось гордостью. Разумеется, в настоящем легионе не решились бы назначить центурионом шестнадцатилетнего юнца. Но Лукдунум охраняла вспомогательная когорта. Да и чем я был хуже сенаторских сынков, свежеиспеченных трибунов, приезжающих в легион командовать когортами. К тому же раннее приобщение к армейской жизни изменило мою внешность. Я выглядел старше своих лет, и никто не давал мне меньше двадцати. Мне стыдно вспоминать, но отец любил меня куда больше, чем сестер. Не только потому, что отцы всегда и везде любят сыновей. Мои сестры, Корнелия старшая и Корнелия младшая, выросли очень похожими на отца такие же рыженькие и худощавые. Они были миловидны, но не красавицы. Замужеству это не помешало, желающих породниться с самой богатой семьей в Лугдунуме хватало. Отец сам выбрал мужей дочерям, но они не противились. Женихи были молоды, красивы и знатного происхождения. Кровь матери взяла свое только в сыне. Я рос черноволосым и кореглазым. И чем дальше, тем более походил на мать поэтому отец так любил возиться со мной. А я нахально ревновал его к сестрам, маленьким, расталкивая их, пробирался поближе и норовил забраться отцу на колени. Он смеялся, но протягивал руки. Мать умерла, когда мне было пятнадцать. В один из холодных зимних дней она вышла в атриум после бани, легко одетой, простудилась и лихорадка в три дня убила ее. К тому времени обе старшие сестры были замужем и жили с мужьями. Мы остались вдвоем с отцом. На людях отец держался по-прежнему невозмутимо, и только немногие, в том числе и я, знали, чего ему это стоило. Греческие мастера еще при жизни в Випсании сделали замечательную ее статую. Они так умело раскрасили ее восковыми красками, что мать выглядела как живая. Отец велел перенести изваяние к себе в спальню, И несколько раз я тайком наблюдал, как он обнимает мраморную випсанию и плачет. После потери жены отец старался повсюду брать меня с собой. То ли мое лицо напоминало ему о любимой, то ли он страшился остаться один со своим горем. Через год я прекрасно знал все тонкости монетного дела, разбирался в поставках металла и угля, дружил с чиновниками канцелярии-префекта и лучшими резчиками. В виде это отец сделал меня своим помощником. Я продолжал числиться центурионом, на праздничных построениях когорта надевал свой посеребренный панцирь, поныжи и шлем с красным гребнем поперек. Но в остальное время помогал отцу. Центурии командовал опцион. Мне не нравилось монетное дело, с куда большей охотой я служил бы в легионе на границе с варварами. Как любой молодой солдат я мечтал о славе. Но мне было совестно просить отца о переводе. Я был нужному. К тому времени, как начались события, изменившие нашу жизнь, в Риме правил император Тиберий. Мрачный и подозрительный, он панически боялся заговоров и возмущений, поэтому со временем уехал из беспокойного Рима, заявив, что ноги его там больше не будет. Слово свое Тиберий сдержал. Он жил на острове Капри в укрепленном поместье под охраной преданных претарианцев. В Риме хозяйничал Луций Эли Сиян. Тиберий доверял ему безгранично, и некогда скромный всадник смещал назначал сенаторов, а также осуждал и казнил неугодных. Рим дрожал от страха при одном упоминании имени Сияна. В декабре, накануне Сатурналей, в Лугдунум пришла весть об избрании Сияна консулом в паре с самим Тиберием. Эта новость вызвала много толков. Всадник по происхождению, Сиян не мог занять высшую должность в государстве, Но тем не менее это произошло. К тому же его соправителем стал сам Тиберий, не слишком ценивший консульство и предпочитавший выдвигать на эту должность других. Толковали, что престарелый императора готовится передать власть Сияну, что скоро тот женится на родственнице Тиберия и войдет в правящую семью Юлиев Клавдиев. «Мой отец внимательно слушал гостей, судачивших о столичных делах, но сам отмалчивался». Что бы ни происходило в Риме, в Лугдунаме оставался Луций Корнелий на зон Руф, его не трогали. Слава Августа была так велика, что Тиберий ревностно сохранял его наследие. Ссылки конфискации имущества и казни Лугдунумскую Галлию затронули мало. Сияны Тиберий боролись с римской знатью, а отец к ней не принадлежал. К тому же император был достаточно умен, чтобы не рушить то, что приносило государству славу и доход. Вот почему отец чувствовал себя уверенно в своей должности и, подозреваю, втайне мечтал передать ее сыну. Меня политика не влекла. Я больше интересовался домашними рабынями. Мужское естество пробудилось во мне. Рабыни охотно шмыгали ко мне в спальню. Женщины любого народа любят подарки, а я не скупился. Отец знал об этом, но не мешал. Римляне считают, что мужчине для поддержания здоровья необходимы женщины. Вот если бы я стал спускать отцовские деньги в лупанариях или затевать оргии, как сынки некоторых лугдунумских богачей. Те сатурналии выдались грустными. Я с детства любил этот милый веселый праздник. По улицам ходят толпы ряженых, заходят в дома, поют песни, поздравляют хозяев. Рабы получают свободу на несколько дней, хозяева управляются сами. За столом собираются близкие, преподносят друг другу заранее подготовленные подарки. Дети получают больше всех. Затем благодарят богов за неспосланные милости. Но в этот раз за столом пустовало место Вепсания, и даже мои сестры, пришедшие со своими мужьями и детьми, не могли скоротить отцу горечь потери. В январские иды в год консульства Тиберия Цезаря Августа и Луция Элия Сияна мы с отцом находились в его префектуре и занимались тем, что просматривали пергаментные свитки с хозяйственными записями. У отца возникло подозрение, что поставщики древесного угля обманывают нас, и мы проверяли, сколько и по какой цене мы купили угля в предшествующие годы. Эту работу следовало поручить вольноотпущеннику, ведавшему хозяйством двора, но его-то отец как раз и подозревал в сговоре с угольщиками. Мы работали увлеченно и как раз начинали выводить вольноотпущенника на чистую воду, как в дверь постучали. «Войдите», — ответил отец недовольно. Это был скавр, центурион дежурной когорты. Торопливо выбросив руку в приветствие, он выпалил с порога. «У ворот центурион солдатами», — говорит, прибыл из Рима по поручению консула. Отец встал. По его лицу я сразу понял, что далее заниматься углем нам не придется. «Ты впустил его?» — спросил отец. «Нет», — скавр замялся. «Я поступил неправильно?» «Правильно», — успокоил отец. «Как выглядят гости? Сколько их?» Центурионы, восемь солдат, в полном вооружении, верхом. С ними еще какой-то старик, по одежде вольноотпущенник. Видно, что они долго скакали, уставшие одежда в грязи. «Претарианцы на лошадях», — усмехнулся отец, — «неделя пути. Этот контуберний не скоро сможет маршировать по римским улицам. Построй во дворе свободных солдат», — велел он Скавру, — «в полном вооружении. Затем впусти гостей». «Отведите их лошаде в конюшню, гостям предложу умыться и вина с дороги, затем припроводи сюда. Вели притарианцам оставить пилумы и щиты в казарме, останут сопротивляться, окружи и отбери силой. Мечи пусть сохранят. Не хватало, чтобы они своими палками чины с металлом перевернули», — пояснил он Скавру, но я сообразил, что вовсе не это соображение заставило отца отдать приказ. Скавр это тоже понял. «Будет исполнено, префект!» — улыбнулся он и убежал. Отец подошел к шкафу и достал панцирь, короткий из двух пластин, выкованных по форме тела, защитное вооружение префекта. Панцирь был позолочен и украшен бронзовыми медалями, полученными отцом в легионе. Я помог ему застегнуть ремни, затем быстро надел свою центурионскую ларику. Без медалей, шлемы остались в шкафу. Мы накинули перевязи с мечами и встали у стола. На душе у меня стало тревожно. Я не помнил, чтобы мы встречали гостей при оружии. Мы успели, дверь распахнулась, и в зал стремительно вошел невысокий плотный центурион в кованом, как у отца, панцире. Лицо его было красным от гнева. Публию Элиусияну, так звали гости, было двадцать пять, то есть он был совсем молод для должности центуриона претарианцев, привилегированного личного войска императора, служить в котором было великой честью даже для родовитых патрициев. Центурионами у притарианцев становились, как правило, люди заслуженные, но Публий был племянником самого Сияна, поэтому обязательные для всех нормы не действовали. На гости был богатый плащ, забрызганный грязью, в грязи были его шерстяные штаны, браки и изящные сапоги из мягкой кожи. Ножные рукоять меча Элия были украшены золотом, золотые узоры змеились и на грудной пластине панциря, слишком богатый наряд даже для претарианца. Ступал Центурион не слишком уверенно, широко расставляя ноги, отец был прав, говоря о последствиях скачки пехоты на лошадях. Легионеров учат ездить верхом, но делать им это приходится редко, особенно изнеженным претарианцам. Все это я разглядел и узнал потом. В тот миг я видел лишь перекошенное гневом лицо гостя и невольно потянулся к мечу. К счастью, притарианец не заметил моего движения. «Почему не впустили моих солдат?» — вскричал гость с порога. «Кто осмеет препятствовать посланцу консула?» В дверном проеме я заметил мелькнувшую голову скавра и сообразил. Центурион истолковал веление префекта по-своему. «Откуда мне знать, кто ты?» — спокойно ответил отец. Это монетный двор Рима, его строго охраняют. Посторонний может войти сюда лишь с моего разрешения или по велению римского консула. Так приказал мне сам Август, а сына его Тиберии этого повеления не отменял. Я начал было гость, но потом молча достал из сумки на боку свиток в красном кожаном футляре и протянул отцу. Отец молча развернул пергамент. Я глянул через его плечо. Это был указ об оказании всякого содействия посланнику консула Рима Публию Элию Сияну. Указ скрепляла печать консула. «Чем могу помочь?» — спросил отец, возвращая свиток Элию. «Я хочу осмотреть монетный двор». «Что именно?» «Все!» «Это займет много времени». «Я не тороплюсь». «Тогда идем». «Вели позвать моих солдат», — сердито сказал Эли. «Зачем они тебе?» Эли замялся. «Если ты опасаешься за свою жизнь, то напрасно», — невозмутимо сказал отец. «Монетный двор охраняется, никто не посмеет причинить вред посланцу консула. Если ты просто хочешь, чтобы тебя сопровождали», — продолжил отец, увидев, как притарианец изменился в лице при первых его словах, — «то лучше не делать этого. Здесь не улица Рима, там, куда мы пойдем, тесно, шумно и грязно. Посторонний может нечаянно опрокинуть на себя котел с расплавленным серебром, или горячие заготовки. Я не хочу, чтобы в моем дворе пострадал притарианец. Втроем мы сумеем этого избежать, но если нас будет десять... Он пойдет с нами, перебил его Элей. Только сейчас я заметил человека, скромно стоявшего за спиной притарианца. Он был одет как вольноотпущенник каковым и являлся. На вид ему было не меньше пятидесяти. Отец пожал плечами, и мы спустились во двор. Я много раз бывал внутри монетного двора, поэтому больше смотрел на гостей, чем на работников. Эли пожелал увидеть все, поэтому отец начал с резчиков. Пятеро их, склоняясь над каменными заготовками, сосредоточенно работали закаленными резцами, создавая формы для инструментов. Кожаной печатью, смоченной в туши, резчики наносили рисунок на камень, затем, очертив резцом контуры, начинали убирать лишние с образа монеты. Сначала они работали грубым инструментом, затем брали в руки маленький, в завершение тщательно полировали изображение песком, крупным, а затем мелким, как пудра. Отец рассказывал это Элью, Центрион важно кивал в ответ, скользя по сторонам равнодушным взглядом. Сопровождавший его вольно отпущенник, как мы узнали позже его звали Юний, проявил куда более пристальный интерес. Проворно достав из сумки круглое шлифованное стекло, он стал рассматривать сквозь него готовые формы и не отошел от стола резчиков, пока не пересмотрел все. Такой же интерес он проявил в Литейной, где каменные формы заливали горячей бронзой. Снова внимательно осмотрел каждый отлитый чекан и даже едва не обжегся, протянув руку к горячим, только что извлеченным из форм инструментам. Отец упредил его, плеснув на чеканы водой из ковша. Облако пара взмыло к потолку. Юний отшатнулся, но потом склонился в благодарном поклоне. По знаку отца Ра покатил горячий инструмент водой из ведра, после чего Юний смог их осмотреть, не опасаясь обжечься. «Почему вы используете бронзу, префект?» спросил вольно отпущенник, закончив осмотр. «На Сенатском дворе чеканы железные». «Бронзу легче обрабатывать», пояснил отец. «Ведь отливки приходится чистить и полировать». С железом это труднее, к тому же при железом получается много негодных чеканов. На Сенатском дворе чеканят монеты из меди и бронзы. Эти металлы твердые, и там железо необходимо. У нас серебро и золото, они мягкие. Юни остался удовлетворен ответом, и мы двинулись дальше. К моему удивлению, вольноотпущенник остался равнодушным к отливке заготовок для монет, хотя, на мой взгляд, это было самое интересное. Вдоль стены литейной стояли большие закопченные печи, у которых суетились полуголые рабы, раздувая меха. Вот литейщики сдвинули заслонку и выхватили щипцами на двух длинных ручках чан с жидким металлом. Быстро отнесли его в угол к заранее приготовленным формам и стали разливать брыжущие искрами горячее серебро. Вот еще одна печь пыхнула жаром, затем следующая. Вокруг было дымно, жарко, пахло горько и кисло. Летейщики сновали вокруг, как подручные в тартаре. Центурион засмотрелся. Увлекшись, он подошел слишком близко, и летейщики, бежавшие к формам, едва не столкнулись с гостем. Жидкий металл колыхнулся в чане, выбросив сноп горячих капель. Если патец не дернул гостя за руку, его окатило бы с головы до ног. Эли опасливо отошел в сторону. Подбежавший раб быстро смахнул метелкой брызги серебра в совок, и высыпал в чан для переплавки. «Теперь понимаешь, Сантурион, почему я не пустил сюда притарианцев?» — прокричал отец сквозь шум. «Я не смогу усмотреть за контубернием, и кого-нибудь из солдат непременно обожгли бы». Элья в ответ надулся, но спорить не стал. Отец жестом пригласил его следовать дальше. Когда-то Литейную и место чеканки разделяла стена, но отец приказал снести ее. Прежде отлитые заготовки остывали, а перед чеканкой их грели заново. Это требовало много угля, и отец приказал подавать горячие заготовки прямо из литейной. Это требовало искусного сочетания труда многих, но у нас работали опытные люди. Новшество прижилось. монетный двор стал потреблять меньше, на чем и пытался нажиться управляющий хозяйством. В чеканной стоял грохот. Рабы подносили кузнецам горячие заготовки в маленьких железных корзиночках. Затем выхватывали их по одной щипцами и клали на чекан. Кузнец приставлял сверху второй, быстро с короткого размаха бил молотом и стряхивал готовую монету в большую медную чашу. Раб тут же подавал следующую заготовку. Когда заготовки кончались, кузнец бросал нагревшиеся чеканы в воду и взамен брал остывшие. Тем временем подносчик подавал новую порцию заготовок. Со стороны казалось, что кузнецы словно играют своими молотами. Но я знал, сколько умения нужно для точного удара. Чуть сильнее заготовка раздавится, края монеты загнутся вверх. Чуть слабее не оттиснится рисунок. Стоит руке кузнеца дрогнуть, и отпечаток не впишется в серебряный кружок, съедет в бок Все испорченные монеты отправятся в литейную, и императорский фиск понесет убыток на угаре серебра. Некоторое время Элей завороженно смотрел, как только что отщеканенные монеты сыплются в чаши. «Здесь работают рабы или вольноотпущенники?» – спросил отца. «И те, и другие. Рабы подносят, убирают, раздувают меха. Резчики, литейщики и кузнецы – вольноотпущенники. Им много платят. 20 динариев в месяц. Больше, чем легионеру». Легионеров у Рима много, умелого резчика или кузнеца найти труднее. Раб обошелся бы дешевле. Возможно, в Риме можно купить кузнеца или резчика, но здесь галия Центурион. На невольничьем рынке продают германцев или фризов, взятых в бою. Они умеют только драться и пить пиво, а резчика из такого не сделаешь. Германцы негодны даже на подноску угля или раздувание мехов. Здесь они задыхаются, начинают тосковать по своим лесам, Поэтому мрут или бегут. Все наши рабы родились или выросли в Галии, хозяева и родители научили их подчиняться, они спокойны и терпеливы. К тому же их сытно кормят, тепла одевают и дают немного денег, чтобы они могли купить себе вина или женщину. Рабы знают, через 20 лет они получат свободу, если, конечно, будут хорошо работать и не воровать. Не расточительно ли отпускать их? После 20 лет на монетном дворе от раба мало проку. Многие получают увечья или умирают раньше этого срока. Если б законы Августа позволяли, я отпускал бы их через 15 лет. У меня сейчас десяток уже негодных рабов, которых нужно кормить». Пока отец с Элием разговаривали, вольноотпущенник отпущенник Юний проворно инспектировал только что от монеты. В этот раз он был осторожнее, перед тем, как коснуться монеты, плевал на нее и брал в руки только остывшие. Закончив, он подошел к Центуриону. «Теперь мы осмотрим хранилище», — сказал Центурион. Отец молча кивнул. У хранилища стояла стража, четверо ауксилариев. После того, как отец открыл замок, они стали подносить Юнию тяжелые кожаные мешки с динариями. Отец сам срывал печати. Юний горстью зачерпывал новенькие динарии и рассматривал их через свое стекло, по одному бросая обратно в мешок. После чего отец заново его запечатывал. Вольно отпущенник не пропустил ни одного мешка, и к концу осмотра устали все. Юний, Ауксиларий, отец и даже Центурион, который ничего не делал, а только внимательно следил за всеми. «Мы закончили», — объявил Эли, после того, как Юний, сыпов динарии в последний мешок, выпрямился и отрицательно покачал головой в ответ на взгляд претерианца. «Поднимемся ко мне», — предложил отец, и Центурион охотно согласился. «Пока мы ходили по двору, рабы не теряли время. Стол в триклинии был уставлен блюдами с вареным и копченым мясом, хлебом, фруктами и кувшинами с вином. В погребах префекта нашлись виноград, яблоки и мандарины. Были здесь изюм, маслины, смоквы и многое другое. Рабы поставили у стола селла с мягкими кожаными сиденьями и два бесселия для отца и элия. Рабы помогли нам снять доспехи и подали чаши для умывания». Все мы здорово проголодались, поэтому некоторое время молча ели, запивая кушанье сладким гальским вином. Виноград в Галлии стали возделывать совсем недавно, но местные вина уже славились. Многие считали, что они лучше итальйских, даже знаменитого фалернского. Когда гости насытились, рабы по знаку отца унесли кушанье, оставив только фрукты и вино. Отец сам наполнил чашу Элия, затем свою, и отплеснув по обычаю на пол, пожелал здоровья консулам Рима гость поддержал теперь когда мы сыты а ты увидел что хотел начал отец глядя на центуриона можешь сказать что искал покажи ему велел элли вольноотпущеннику юни встал и положил перед префектом монету я не удержался и скользнул за спину отца это был серебряный динарий обычный какие мы совсем недавно видели в хранилище отец недоуменно повертел динарий в пальцах затем подкинул его на ладони проверяя вес «Принеси лицкий камень», — велел мне. «Не стоит, префект», — упредил меня Юний. «Серебра в этом динарии больше, чем в обычном. Чистый металл без примеси». «Тогда в чем дело?» «Смотри внимательней, префект». Юний протянул отцу свое стекло, и я вновь наклонился над отцовским плечом. Выпуклое стекло увеличивало рисунок, и я отчетливо видел буквы вокруг профиля императора, означавшие «Тиберий Цезарь, сын божественного Августа, Август». На оборотной стороне динария вокруг женской фигуры на стуле «Мать Тиберия Ливия в образе богини» надпись покороче «Великий понтифик». Отец еще раз повернул монету, и я вдруг ощутил, как напряглась его спина. Следом и меня прошиб холодный пот. Вместо уродливого профиля Тиберия на монете был выбит облик неизвестного молодого человека в лавровом венке по ошибке хрипло спросил отец в твоем дворе проверяют монеты прежде чем наполнять ими мешки ответил юни вопросом два вольно отпущенника заняты только этим значит пропустить не могли странная монета не правда ли надпись тиберия а вот лицо эту монету сделали умышленно торжественно сказал элли те кто хотел оскорбить великого тиберия «Известно, чей это профиль?» «Некоторые полагают Гай Юли Цезарь, сын Германика и внук Тиберия», — тихо сказал Юни. «Он же ребенок. Не совсем так. Семнадцать лет. Достаточно, чтобы стать знаменем в руках заговорщиков. Надо его допросить?» «Юный Гай находится под строгим присмотром», — вмешался Элий. «Дядя исключает его участие в заговоре. Кто-то воспользовался им для своих гнусных намерений». «Возможно, шутка», — задумчиво сказал отец, — «одна монета». «В наших руках более сотни таких динариев», — покачал головой Юний. «Все новенькие, недавно отбитые. Их чеканили не фальшиво монетчики на постоялом дворе. Глянь внимательней, оттискровные, гладкие, все буквы четкие. Работали умелый резчик и опытный кузнец, люди, знающие монетное дело». «Не с моего двора», — сердито сказал отец, возвращая динарии. «Знаю», — спокойно ответил Юний. «Видишь ли, префект, мы бросили эти странные динарии в прозрачный уксус, и тот порыжал. Монеты били на железных чеканах, ты работаешь с бронзой, а твои литейщики никогда не имели дела с железом, я успел их расспросить. Я десять лет управлял хозяйством монетного двора в Риме, и хорошо знаю, как делают железные чеканы». «В твоем дворе нет ничего, что говорило бы о железе». «Динарий чеканит не только в Лугдунуме», — заметил отец. «Еще в Испании и Африке», — подтвердил Элий. «Туда тоже направлены посланцы консула. Где бы ни таился враг Рима, его обязательно найдут». «Враг?» «Ты живешь в Лугдунумской Галлии и многого не знаешь», — снисходительно сказал Элий. «У вас здесь спокойно. А в Риме уже много лет враги народа таят злобу, и плетут заговоры против сына Божественного Августа. На Тиберия много раз покушались, только стараниями моего дяди, консула Луция Элиесияна, дохранят да его боги Цезарь жив. Дядя казнил сотни заговорщиков, но они не унимаются. Сейчас вот придумали эти монеты, они жаждут создать возмущение в народе и придумали ловко. Пустить слух, что Тиберий стар, его пора сменить, и подкрепить этот слух фальшивыми динариями. Люди каждый день берут деньги в руки, и чем больше будет в ходу этих монет, тем чаще они станут задумываться. Мы должны пресечь это в зародыше, решительно и жестоко, чтобы враг надолго запомнил». Глаза Центуриона блеснули. За столом воцарилось молчание, и первым нарушил его Элий. «Благодарю за угощение, префект», — сказал он, вставая. «Подозрение с тебя снято, но ты поедешь со мной в Рим. Так нужно», — ответил он на немой вопрос отца. Консул хочет тебя видеть, велел не медлить, отправляемся прямо сейчас. Твои солдаты и кони устали, хрипло сказал отец, вставая. Будьте моими гостями, мы отправимся на рассвете, я велю заложить две крепкие и быстрые повозки, мы отвезем в Рим все готовые динарии, дабы консул лично мог убедиться в моей невиновности. Припасы в дороге тоже не помешают, в повозках смогут ехать те, кто обессилел или заболел» дай мне возможность распорядиться, в Лугдунум я вернусь не скоро Элий нерешительно посмотрел на Юния и тот кивнул. «Меня удивил этот совет с вольноотпущенником, как и то, что Элий усадил его за один стол с нами. Позже я узнал, что Юний – важный человек в императорской канцелярии и советчик Сияна. К счастью для нас всех, вольноотпущенник был стар и не горел рвением, как молодой Центурион. Он устал и не хотел вновь трястись в седле». Упоминание о повозках подвигло его согласиться. «Повозки спасли нам жизнь, но это будет позже. А в тот вечер согласие июня дало отцу возможность собраться без спешки, а мне попрощаться с рабынями». Весь вечер рабы суетились, собирая нас в дорогу, а отец сходил в храм Юпитера и принес жертву на алтаре Августа. Покойного императора обожествил сенат, и отец обратился за помощью к тому, кто некогда возвысил его. Ранним утром, не выспавшийся, я забрался на испанского жеребца и у ворот оглянулся на домашних, высыпавших на ступени мраморной лестницы, провожать. Здесь были сестры, их мужья, рабы и вольноотпущенники. Я искал среди десятков лиц своих милых рабынь кивнуть напоследок, поэтому так и не бросил взгляд на дом, в котором родился и вырос. А сделать это следовало. Я видел его в последний раз.